Ливия. Чтобы не разбудить Джоша, я спускаюсь по лестнице, держа свои новые красные босоножки в руке. Приостанавливаюсь у его двери. Чувство теплоту пола под босыми ногами. Изнутри не доносится ни звука, свидетельствующего о том, что он уже встал и ходит по комнате. И неудивительно. Вчера он приехал очень поздно, а в поезде готовился к экзамену. Он просил сегодня разбудить его пораньше, но лучше я дам ему поспать. Держай за перелы, я переступаю через крипучие ступеньки. Спустившись вниз, сажусь, чтобы надеть босоножки. На коврике у двери целая куча поздравлений. Подбираю их все, несу подальше на кухню. По пути проглядываю конверты. Меня ужасно разочаровывает, что от родителей никаких открыток не пришло. Что бы я ни не говорила недавно Адаму, мне очень нужно, чтобы сегодня вечером они явились. Если они не сделают это сегодня на моё сорокалетие, Значит, уже никогда не сделают. И мне придётся смириться с этим. Что называется, отпустить их. Хотя бы просто ради сохранения моего собственного здравого рассудка. Потому что 22 года достаточно долгий срок, чтобы простить своего ребёнка. То чувство воодушевления и возбуждения, которое я ухитрялась поддерживать в себе с тех пор, как Адам пропел мне с днём рождения, начинает выветриваться. Меня даже подташнивает. что вообще-то часто случается, когда я думаю о своих родителях. На кухне я не обнаруживаю никаких признаков завтрака и Адама, а значит, в доме его нет. Вчера мне стало немного стыдно, когда я увидела, как далеко пришлось отодвинуть шатёр. Но, честно говоря, какая-то частица меня даже рада, что пухлый Нельсон, скорее всего, не сумеет протиснуться в оставшуюся щель. Они с Адамом умеют привычку незаметно удирать в сарай, чтобы дёрнуть пивка, А я очень хочу, чтобы сегодня вечером Адам постоянно был рядом. Как всегда по утрам я ласкаю Мёрфи. Из кухни ещё не совсем выветрился запах стейка, который мы ели вчера на ужин, и я открываю окно. Внутри так и вырывается тёплый воздух. Просто не верится, какую чудесную погоду сулит этот день. Если бы я знала, заканыла бы сотни фунтов и вообще не стала заморачиваться с этим шатром. С другой стороны, Хорошо, что в саду есть крытое помещение, где кейтери смогут разместить угощение. Приедет они в 5, так что по-настоящему всё начнётся ещё нескоро. Усевшись за стол, я нашариваю ногами по перичине, на которую люблю ставить ноги, и начинаю смотреть открытки. Потом в дверь звонят. На пороге мужчина с великолепным букетом жёлтых роз. Миссис Хармон? Совершенно верно. Он протягивает мне цветы. Это для вас? «Боже, какая прелесть!» «Отрежьте по дюйму от стеблей, прежде чем поставите их в воду», — рекомендует он. «Но не развязывайте букет». «Хорошо, спасибо». Но он уже ушёл по дорожке, ведущей к воротам. Зарывшись носом в букет, я вдыхаю мощный аромат роз. Интересно, кто их послал? На мгновение меня посещает мысль. «Может, родители?» «Ну, а скорее уж, Адам». Принеся цветы в кухню, я кладу их на стол и... Я оттягиваю карточку, прикреплённую к букету, чтобы прочесть, что на ней написано. Пусть это будет лучший день в твоей жизни, Ма. Жалко, что я не смогу быть с вами, но я буду о тебе думать. Обожаю и целую. Твоя Марни. По скриптам. Это тот самый букет, которого у тебя никогда не было. Но глаза Ноары червеют от слёзы. Не помню, чтобы я рассказывала Марни, как в день свадьбы собиралась выйти с букетом жёлтых роз. видимо, всё-таки рассказывала. Тут я вспоминаю тот наш разговор всего неделю назад, и мне становится ужасно стыдно. Адам тогда пошёл с Нельсоном выпить, и я знала, что он вернётся поздно, и воспользовалась этим шансом, чтобы позвонить ей. Я подождала наших десяти часов вечера. В Гонконге было только шесть утра, и она ещё могла спать, но меня это не волновало. «Ма?» В её голосе тревога быстро вытеснила сонливость. «У вас там всё нормально?» Да-да, всё в порядке. Поскорее успокаиваю её я. Просто решила тебе звякнуть. Мне было слышно, как она что-то ищет, возможно, часы. У нас тут ещё 6 часов, сообщает она. Ну да, но мне что-то захотелось поболтать. Подумала, вдруг ты уже встала. Извини. Ничего. А почему ты не по видео? Э, даже не знаю. Она, наверное, что-то не то нажала. Ну ладно, как ты там вообще? Дел полно, мне ещё столько готовиться, думаю, дома буду отсыпаться месяц. Я вообще-то об этом и хотела с тобой поговорить. В смысле. Знаешь, что-то я не пойму, почему ты не хочешь по путешествовать, такой шанс упускаешь. Я сразу же перехожу к делу, опасаясь, как бы Адам не вернулся раньше времени и не услышал, что я пытаюсь убедить его дочку приехать лишь в конце августа, как она изначально и собиралась. потому что я хочу получить права на мотоцикл. Я же объясняла. Но ты ещё успеешь это сделать, — заметила я, отлично зная, что она хочет приехать домой пораньше вовсе не за тем, чтобы поскорее сдать экзамен на права. И потом ты всё равно сейчас не можешь позволить себе мотоцикл. Это папина идея? Нет, моя. Я-то думала, ты обрадуешься, что я возвращаюсь пораньше. Голос у неё дрогнул. Мне просто кажется, что очень обидно упустить такую возможность увидеть Азию. И я, честно говоря, не понимаю, почему ты так рвёшься получить права, они тебе ещё 100 лет не понадобятся. Ну, я уже купила билет, так что поздно мне отговаривать. Ты всегда можешь его поменять. Она помолчала, прежде чем спросить. А ты вообще хочешь, чтобы я приехала домой, ма? Конечно, хочу, поспешно ответила я. Тут дело не только в правах. У меня ещё кое-что надо сделать. Например, я с трудом сохранила ровный и спокойный тон. Ну, разные вещи. Извини, Мано, если ты хочешь попросить меня не прилетать в конце июня, то ты зря тратишь деньги на звонок. Я просто хочу быть дома. В её голосе звучит раздражение, и я знаю, что пора отступить. Сейчас в любом случае тот разговор, который мне так нужен, у нас не получится. Я знаю. Отозвалась я. и буду очень рада тебя увидеть». Я немного помолчала. Мне хотелось, чтобы между нами всё стало как раньше. «Я думала, ты решила, что тебе надо приехать домой и провести с нами всё лето. Ты же нас целый год не видела». «Никакого надо тут нет. Я и столько хочу. Я хочу домой». Она негромко рассмеялась. «Видно, во мне больше от домоседки, чем мне казалось». Мы ещё какое-то время продолжали этот вымоченный разговор. Я спрашивала, что она сегодня будет делать. Марни спрашивала, как идёт подготовка к моему празднику. Но обе мы задавали вопросы без особого интереса. Меня больше занимало росшее во мне чувство неизбежной беды, а её, вероятно, тяготило сознание, что мать пока не хочет, чтобы она возвращалась домой, несмотря на все мои заверения в обратном. У меня есть для тебя открытка ко дню рождения, вдруг сообщила она. Сегодня отправлю Может, она и не придёт вовремя, но я её всё равно пошлю. Буду очень рада её получить, когда бы она ни пришла, ответила я. И вскоре после этого мы разъединились. Может, она потому и решила прислать цветы, на случай, если открытка не дойдёт вовремя, она пока и не пришла. Я с беспокойством размышляю, во сколько ей обошлись эти розы. Но тут я слышу гитарные переборы и вижу, что у нижних ступенек лестницы стоит растрёпанный Джош. Его тёмные волосы, пока не приглажены ни водой, ни гелем, он взрывается рэп-версией песенки с днём рождения. И тут до меня доходит, что мне нужно хотя бы ради него и Адама, и вообще всех, кто помогает мне устроить этот праздник, перестать чувствовать себя виноватой чуть ли не во всём на свете. Хватит. Наслаждайся этим днём. Спасибо, кричу я Джошу, раздражаясь аплодисментами. Раздаётся стук полывого дерева о дерево. Он кладёт гитару на ступеньки. Ну, каково это, когда тебе 40? спрашивает он, входя на кухню, обнимая меня, поднимая над полом. Чудесно, смеюсь я. Хотя вся новизна, скорее всего, сотрётся к завтрашнему дню. Он опускает меня, делает шаг назад, демонстративно рассматривает. Классное платье. Я разглаживаю подол белого сарафана. Спасибо. Я его специально купила, чтобы сегодня пойти на ланч вместе с Кэрин. Джош наклоняется погладить Мёрфи. Ну а ты как, Стрина? Ты-то явно рад меня видеть, не то что Мими. Даже поздороваться не подошла. Она вообще где? Дрыхнет на нашей кровати. А папа? У себя в офисе. Джош выпрямляется. В офисе? Ладно тебе, ма, можешь называть его сараем. Папа сам так делает. Пожав плечами, я отхожу на полный чайник. Напряжённость между Адамом и Джошем надрывает мне сердце, особенно когда Джош отпускает шпильки в адрес Адама насчёт его прически, избитые шуточки о том, что он подбирается к среднему возрасту, насчёт того, что работает он в сарае. Адам всегда старается наладить с ним отношения. Может, в этом и проблема? Слишком уж он старается. Джош кивает в сторону стола. «Кто прислал цветы?» «Марни». «Прелесть, правда?» «Я вчера с ней говорил», — сообщает он, доставая из холодильника пакет сока. «Ей дико жалко, что она не будет тут сегодня вечером». «Я знаю, мне тоже жалко». Держа розу над раковиной, я, презрев мудрый совет курьера, отрезаю от каждого стебля совсем по чуть-чуть. Мне кажется, что дюйма-то слишком много. «Ты, конечно, не сумеешь принести мне вазу из столовой?» «Сумею». «Ну так что?» Говорю я, когда он возвращается с вазой. Как там твои экзамены? Пока неплохо. Уверен, что сегодня тебе не надо готовиться. Вместо ответа он лишь потягивается. Его руки касаются потолка. Забавно, как привычки передаются из поколения в поколение, на каком-то интуитивном уровне. Адам тоже всегда так тянется, подняв руки над головой. Футболка Джоша задирается, обнажая живот. Слишком уж ты тощий, решаю я. невольно задумываясь, правильно ли он питается. Нет, не надо, всё под контролем, наконец отвечает он, подавляя зевок. Вчера в поезде немного позанимался, и завтра, когда поеду обратно, посижу ещё пару часиков. А сегодня я вполне свободен, могу делать всё, что понадобится. Я одаряю его благодарной улыбкой. Как тебе удалось разобраться с музыкой? У каждого ведь свой вкус. Ну, мне Макс помог с плейлистом. Ага, Макс. Это давний друг Джоша ещё с детства. Его мать умерла, когда ему было всего 5 лет, и с тех пор он часть нашей семьи. Макс, который стал вторым сыном для меня и Адама, братом для Джоша и Марни, и которого я всеми силами стараюсь избегать последние полгода. На верника там были всякие странные и чудные просьбы. Ещё бы. Всегда получается диковатая смесь, когда такой большой разброс по возрасту. Объясняет он Легонько тыкая меня пальцем в плечо, чтобы показать, что он шутит. Потом берёт у меня вазу. Я уже поставила в неё цветы. «Куда её теперь?» «Пока где-нибудь сбоку, чтобы я могла ими наслаждаться». «Чай, кофе?» «Чай, я сам сделаю». Я сажусь за стол. Джош прав. Сегодня вечером сюда явятся самые разные поколения. От Клео, 19-летней дочери Роба и Джесс, до родителей Адама, которым уже за 70. Мне хочется угодить всем, и я попросила каждого заранее назвать Джошу свою любимую песню, чтобы он в какой-то момент её поставил. А другие пусть попробуют угадать, кто её заказал. По-моему, получится очень забавно. Как там, Эми? Джош поворачивается ко мне, прислоняется к разделочному столу за спиной. Нормально. Всё-таки не выберется сегодня. Почесав грудь, он отвечает. Нет, оно и понятно. Её родители считают, что восьмидесятилетие её дедушки важнее, чем твоё сорокалетие. Конечно. Он подносит мне кружку с чаем. Пасть ничего не хочешь? Спасибо, пока нет. Подожду, пока твой папа не придёт. Он обещал сделать завтрак. Ничего, если я без тебя начну. Джош проходит к буфету, отыскивает хлопья, насыпает в миску, добавляет молока, извлекает из ящика ложку и, привалившись спиной к холодильнику, начинает есть. Кажется, он вечно к чему-нибудь прислоняется, словно самому ему трудно удержаться на ногах. Несколько обиженное выражение лица, он явно думает об Эмми и о том, что она не сможет сегодня прийти, от них не делает его менее привлекательным. Он очень похож на Адама в том же возрасте. Я подавляю вздох. Его беспокоит не только то, что Эмми сегодня не придёт. «Когда ты собираешься поговорить с папой?» — спрашиваю я. «Скоро поговорю». Ты должен ему рассказать, напоминаю я, остро осознавая, как лицемерно это звучит. Он вытирает рот тыльной стороной кисти. Я знаю. Он поймёт. Джош качает головой. Нет, мрачно произносит он. Вряд ли.